657. Матерь Агни-йоги Из глубин духа вызываются неисчерпаемые силы его. Человек ничтожный, из полин духа могут стоять рядом, и тогда становится понятным, что не из внешнего мира, но именно из глубин своих один почерпает огненную мощь, в то время как другой, не имеющий накоплений, является собою полное ничтожество. Надо уметь призывать эту силу. Герои и подвижники являют ее, и даже обычные люди в моменты подъема творят большие дела. Духу всех и силы его неисчерпаемы. Ничтожество не в духе, но в оболочках, овладевших волею человека, и закрывших и заглушивших огонь духа.